Согласен с вами. Подготовьте на него соответствующие бумаги. Порадуем нашего поэта. Остался доволен государь. Высочайшим царским указом 1831 года Александр Сергеевич был произведен в чин титулярного советника и зачислен в ведомство Государственной коллегии иностранных дел. Бенкендорф пригласил к себе Пушкина. «Поздравляю вас с чином и назначением!» Улыбаясь, говорил шеф жандармов, внимательно наблюдая за Александром Сергеевичем, который выглядел растерянным и задумчивым. «Благодарю вас за поздравление, но, простите, решительно ничего не могу понять Я и коллеги иностранных дел, друг мой!» Понимать нужно только одно. Государь не изменил к вам своего доброго отношения, но по-прежнему вас ценит. Ваши способности нужны государственной службе. Пушкин, озадаченный указом императора и этой словесной тирадой Бенкендорфа, не знал, что ответить, что думать». Однако долг вежливости взял вверх над растерянностью. Уважаемый Александр Христофорович, прошу вас передать его величеству мою искреннюю благодарность и признательность за его заботу обо мне, за его милость, сказал поэт. Бенкендорф ликовал. Пушкин отреагировал благочинно. Поэт же все видел и понимал, но, как говорится, плыл По течению. Царь с удовлетворением выслушал доклад шефа жандармов о словах благодарности Пушкина, адресованный ему, и подумал, слов мало, благодарность надо выражать в стихах. Ну какой же правитель не хотел бы быть прославленным в стихах поэтов или запечатленным на полотных художников? Этого желал и российский император. Однако Пушкин почему-то не торопился слагать оды своему царю и благодетелю. Продолжая наблюдение за поэтом, Бенкендорф отмечал, новая служба приносит ему только недовольство и разочарование. Игра в карты стала для него серьезным пороком. Пушкин задолжал многим А жалований едва хватало, чтобы расплатиться с долгами. Поэт нуждался. Он бедствовал. В июле 1832 года Бенкендорф пригласил к себе Александра Сергеевича. Разговор был непринужденным. Шеф жандармов живо интересовался, над какими произведениями поэт работает. Затронул финансовую сторону его жизни. Стихами и прозой много не заработаете. А служба государю дает постоянное жалование, заключил Бенкендорф. Да, но не мне. Моим затруднением с долгами не помогает и жалование, сказал Пушкин. Знаю, знаю, друг мой. Знаю, как вам тяжело. Но... Полагаю, что можно попытаться помочь вам, проговорил шеф Жандармов. Благодарю вас, но это мои проблемы. Не горячитесь, друг мой, прервал поэта Бинкендорф. Прошу вас, не беспокоиться о моих долгах, начал раздражаться Пушкин. Хорошо? Предоставим беспокоиться по этому поводу графу Нассельрода. Поэт был просто взбешен таким вмешательством шефа жандармов. Неизвестно, чем бы закончился этот разговор между Пушкиным и Бенкендорфом, если бы его не вызвал царь. Шеф жандармов рекомендовал Настельроды ходатайствовать перед государем об увеличении Пушкину жалования в 5000 рублей в год, что и было сделано. Вне всякого сомнения, увеличение жалования для поэта частично решило проблемы с долгами. Что же касается выражения благодарности царю и посвящения стихов Николаю Первому,